введение. В историографии русского средневековья трудно найти сюжет, который бы породил столько разногласий и споров, сколько их породила история опричнины. Одни видели в опричнине плод больного воображения царя Ивана Васильевича, считали ее исторической случайностью. Для других Опричнина была целенаправленной, обдуманной реформой, образцом государственной мудрости и выражением объективной необходимости. В самое последнее время появились крупные монографические исследования по истории Опричнины, Но и сейчас споры, вызванные ею, далеки от своего завершения. В общем виде не вызывает возражений тот факт, что бурные события опричнины явились лишь кратковременным эпизодом в длительном развитии России от феодальной раздробленности к абсолютизму. В конечном счете – была вызвана к жизни столкновением между могущественной феодальной аристократией и поднимающейся самодержавной монархией. Само это столкновение, строго говоря, никакой загадки в себе не заключает. Загадку составляет вопрос, при каких обстоятельствах подобный конфликт вообще говоря, обычный, мог привести к кровавой драме опричнины, к невиданному опричному террору, быстро переросшему начальные узкие рамки конфликта. Вопреки весьма распространенному взгляду, опричная политика никогда не была последовательной политикой, с едиными принципами, неизменными на протяжении всего ее существования, развитие опричнены, отмечено многими противоречиями и поворотами. На первом этапе опричная политика носит в основном антикняжескую направленность, свидетельством чему служит указ о Казанской ссылке и массовая конфискация княжеских вотчин, возвращение из ссылки опальных княжат, созыв Земского собора в 1566 году и другие меры, связанные с полосой компромисса в истории опричнины, знаменуют конец первого этапа. Основным содержанием второго этапа опричнины с политической точки зрения явился грандиозный процесс о заговоре Старицкого, завершившийся казнью руководителя опричного правительства Земской Боярской Думы и разгромом Новгорода. Главными жертвами массового террора опричнины В этот период были старомосковские бояре, руководители церкви, высшая приказная администрация, отчасти дворяне, то есть те самые слои господствующего класса, которые составляли наиболее прочную традиционную опору монархии. Последними жертвами опричнины были ее собственные творцы и вдохновители. В плане политическом опричнина в конечном итоге упрочила аппарат власти русского централизованного государства. В плане социально-экономическом ее главными результатами были рост феодального гнета, усиление крепостнических тенденций, а также углубление хозяйственного кризиса, достигшего высшей точки после опричнины в 80-х годах XVI века. Настоящая монография представляет первую часть исследования автора по истории опричнины. В ней подробно исследованы Политическое развитие страны, приведшее к опричнине, социальная структура опричнины, наконец, опричная земельная политика на первом этапе ее существования. Внутренняя история опричнины рассматривается в неразрывной связи с событиями Ливонской войны, оказавшей Исключительное влияние на судьбы страны, ее экономику и жизнь народа. Во второй части исследования, подготовленной автором к печати, рассматривается последний период в истории Опричнины, и ее отмена в 1572 году. Основное внимание здесь уделено раскрытию механизма опричного террора, выяснению вопросов о социальных и экономических последствиях опричнены и ее историческом значении».